И что главное дело не в том, куда она идет, А в том, чтобы она только шла, И чтоб благонравное дитя, Пренебрегая инженерным искусством, Не придавала сгубительной праздности, Которая, как известно, Есть мать всех пороков. Человек любит созидать, И дороги прокладывать, Это бесспорно. Но чего же он до страсти любит Даже разрушений хаос? Вот это, скажите-ка,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 Прямила и иногда вещица. И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие и человек выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, быть может, человек любит не одно благоденствие. Может быть, он ровно настолько же любит страдание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 Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно. Я ведь тут, собственно, не за страдания стою, да и не за благоденствия. Стою я за свой каприз и за то, чтобы он был мне гарантирован, когда понадобится. страдание например, в водовилях не допускается, я это знаю».